День. Забыл сказать про табак. По привычке закуривая, редактор взглянул в пачку, но, скривившись после двух затяжек, отшвырнул ее и сигарету в сторону. Он уже дошел до дома с колоннами, у которого утром высадил скульптора, но внезапно передумал и направился к перекрестку, где свернул в сторону храма. Улицы были пусты. Лишь изредка встречаемые им люди, лица которых он не мог различить, в одежде, которую невозможно было идентифицировать. ремонтировали и убирали следы нанесенного за ночь ущерба. Переступая через бутылочные осколки, редактор заметил несколько разбитых фонарей и опрокинутую в парке скульптуру. Дверь дома на площади была заперта. Не глядя на храм, редактор вернулся к перекрестку и свернул налево, на дорогу, ведущую по спирали к расщелине. Справа, за домом с вывесками, растянулось длинное здание, обнесенное вместе со значительной территорией искусной кованой оградой. Найдя к нему проход, редактор оказался перед закрытыми механическими воротами, занимающими полностью одну из стен. Другую же, от земли и почти до крыши, составляли окна с замутненными зеркалами вместо стекол. Лишь в одном месте редактор нашел разбитый сегмент в маленькой раме и заглянул внутрь. В одном огромном помещении шла работа. С одной стороны готовили камень, с другой группы таких же, как и на улице людей, суетились перед раскаленной печью. Отовсюду слышался стук и ляск, но не раздавалось ни единого звука голоса. Мимо пронеслась вагонетка, и редактор от неожиданности отпрянул от окна. В задумчивости он продолжил обходить здание. С другой его стороны, из небольших ворот, выбегали рельсы. Их путь лежал в сторону маяка. Не меньше двухсот. Шагая по узкоколейке, он рассматривал башню, которая могла бы господствовать над всем вокруг, если бы не давящий монолит за ней. И зачем ты работаешь днем? Если ты говоришь на моем языке, я смогу тебе рассказать об этом месте. Раздался голос за его спиной. Редактор обернулся. Перед ним стоял высокий, не по погоде одетый мужчина. В темных просторных шароварах и куртке, с накинутым на плечи плащом и многократно обернутым вокруг головы куском ткани, он устало смотрел на иноземца черными, как ночь, глазами. еще молодой, но неясного возраста мужчина, говорил на известном редактору языке. «Я готов отказаться от этих знаний, лишь бы выбраться отсюда. Думаю, тебе и без меня объяснили, от чего для этого нужно отказаться». Редактор посмотрел на саблю на поясе незнакомца и продолжил путь к маяку. «Так я застрял здесь?» Любой здесь скажет только одно. Отпусти свою одержимость и будешь свободен». Искренне рассмеявшись, редактор ответил. «Лучше я перелезу через эту чертову стену с другой стороны. Я всего лишь смотритель маяка, но...» «Где она? Она жива?» – перебил его редактор и остановился. «Нет, не верю. Он почти рычал на смотрителя. Я прыгнул за ней, и я жив. Ты прыгнул за ней? Зачем? Зачем? А зачем она?» Рельсы прятались у склона, и смотритель указал на ступени, выбитые в скале немного дальше, ведущие наверх маяку. Но редактор загородил ему дорогу. «Хорошо», – вздохнул тот. «Это был ее выбор. Ты помог ей, и она освободилась. Ты же слишком живой для этого места». «И это решает тот, кто живет на дне?» «Этого тебе никто не объяснит. Довольно того, что ты жив». «Нет, хватит». Он заспешил к ступеням. «Утром мы были у храма, и скульптор указал на маяк, так что я найду ее». «Постой!» Смотритель схватил его за плечо. «Ты не попадешь наверх!» Редактор остановился, и он продолжил. «Она там, но...» «Этот свет!» Он кивнул головой в сторону слабых, ярком свете дня в сполохах на самом верху маяка. «Это она!» Он отпустил руку. «Послушай, так нужно. Ее не вернуть!» но ты не виноват, это ее желание. Вырвавшись, редактор побежал по крутой петляющей лестнице. Он бежал, пока не споткнулся, зацепившись искромственными ботинками о край ступени и чуть было не скатился вниз, к началу склона, но удержался и лишь содрал до крови кожу на ладони. Когда смотритель поднялся и сел рядом, он уже успокоился, и редактор заговорил. Он поведал свою историю с самого начала, о том, что помнил, И о чем думал, о том, что забыл? Рассказывал, пока тень не накрыла вершину храма. «Слишком много, говорю, последнее время. Видимо, старею», – засмеялся он, закончив рассказ. «Ты никому не открывался раньше?» – удивился смотритель. «Живым, кроме как перед метаморфозой». Он играл камнем в ладонях. «А почему вы здесь? Почему не уходите?» «Моя дочь. Я не могу ее оставить». Произнеся это, смотритель склонил голову. и какое-то время молчал. «Если не остановишься, проснешься мертвецом», произнес он наконец. «Вы не мертвы». «Нет, мы беспомощны и не пытаемся что-либо изменить. Нам никто ничего не обещал, но мы здесь. И твой друг с его великой любовью, воспетой в камне, он здесь, а не с ней. И каждый из нас лишь ждет, чтобы ему напомнили о его существовании». Из расщелины появилась машина. «Знаешь...» «Я привык к боли. Ее уже можно назвать вечной. Но взять и отказаться, уйти, когда избавление так близко, я не готов», тихо сказал редактор, обращаясь скорее к себе. Он встал и протянул руку. Смотритель ответил на жест. «Тогда будь осторожен. В ее роду были сумасшедшие. У вас есть градации умалишенных? Буйные, спокойные?» Хм, Смотритель коротко засмеялся. Ее прабабка пыталась сбежать через лес от проклятия. Почему пыталась? Где она теперь? Болото? Торф? Животное? Ты разве не понял, что вне этих стен небезопасно?